6. Я видел. Я видел. На хромом зайце ехал бородатый старик без макушки. Шибко, шибко, шибко. Оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и переехал за ледяную. И тут сидел другой старик с белой бородой и сшивал ремнями дорогу. А с месяца свет ему капал, в железный кувшин. Николай Лесков «И на луне по делюде живут», — подумал Жихарь. Он шел впереди, а Колобок, наклонившись вперед, освещал фонариком дорогу, отрабатывал свое участие и бесплатную езду на богатырской шее. Ход был узкий низкий, неукрепленный, земля влажная и тяжелая. Жихарю и Артуру приходилось нагибаться, потому что даже Лю Седьмой и, сочиняя богатур, то и дело чиркали макушками по потолку, и каждый раз все замирали и останавливались в тревожном ожидании, не осыплется ли земля спереди или сзади. Понятно, что не индрик-зверь прокладывал этот ход. Походил он скорее на подкоп из темницы. Особенно неуютно было сочиняю, привыкшему к степным просторам. «Там должно быть все необходимое для жизни», — утершал спутников бедный монах. «Там встретит нас лунная богиня Гуань-инь, проведет во дворец, а священный заяц поделится содержимым своей ступки, толченой травой бессмертия». «Как-нибудь приспособимся», — сказал джихарь. «Человек везде приспосабливается, даже нежить и та на чужби не умеет устроиться». «Да уж эти ребята нигде не пропадут», — засмеялся Колобок. «Мне давеча рассказывал Домовой, что после твоей свадьбы несколько многоборских банников, у которых еще своей бани нет, а работают они на подхвате у старших, увязались за королем, решив поискать счастье в Туманном Альбионе». «Сэр хонипай никто за мной не увязывался», — воскликнул я Артур. «Если бы я кого и взял с удовольствием...» так это сэра акула но он остался верным своему повелителю вы ваше величество захватили с собой березовый веник пояснил колобок да мерлин просил меня привести несколько многоборских диковин вот они венки устроились много ли им места надо продолжал гомункул ну приехали кругом все чужое эльфы гоблины лепрекуны... «Феи, сиды. народ гордый, чопорный, на ваших смотрят свысока, ни в один клуб не записывают, на чашку чая не зовут, кличут нежелательными иностранцами, самое неприятное, что жить негде, не складывают тамошние жители баньки, не знают такого искусства, моются изредка». И Артур закашлялся. «Достойный гомункул, я, конечно, признаю, что логрия при мне далека». «Была от совершенства», — сказал он. «Тем не менее, в Камелоте любой путник имел возможность получить бочку горячей воды для омовения после долгой дороги и кровавых подвигов. Я сам стоял у входа в зал круглого стола и проверял чистоту рук и ногтей у рыцарей. Иногда в такую бочку удавалось запихать даже сэра Белянса Надменного. Для этого кому-нибудь из рыцарей приходилось вызвать его на поединок. Если сэр Белянс проигрывал, он погружался в воду без всяких возражений. Не надо представлять моих подданных дикарями. — Язык у тебя, — покосился жихрь на колобка. Но тот не унимался. — Словом, жить негде, ни в домах, ни в холмах, ни под мостами, ни при ручьях, ни на мельницах, везде все занято. И никакого дела себе найти не могут, а без дела нечисти и нежити жить никак нельзя. надо либо приносить людям пользу либо вредить либо шутки над ними шутить у банников какие шутки разве что запарить кого нибудь до смерти или шкуру ободрать и назад дороги нет там же остров за перевоз платить нечем а домой возвращаться с позором неохота но не таков многоборский банник чтобы пропасть не за грош долго они думали И придумали, наконец, заделаться правозвестниками смерти. Они же все мохнатики, ее чуют загодя. Подходят ночью к дому или там к замку и начинают вопить по-черному. Вы говорите, а банши, сэр Хонипай? Ну да, в такое слово там здешних банников переделали. А жить они устроились в кустах и зарослях. Если человек там заплутает, они его... жаром опыхивают верно баньши в наших местах появились сравнительно недавно сказал я артур и накануне последнего сражения я слышал их истошные вопли по крайней мере хоть такая память останется о несчастном лагриском короле о многоборцах везде идет добрая слава гордо сказал жихарь потом понял каково сейчас по братиму, и спросил осторожно как же у вас До усобицы дошло. Чего не поделили? — Это долгая история, сэр, брат. Так ведь у луна не близко. К слову, давно уж пора нам передохнуть и подкрепиться. Смотри-ка, дома через силу глотал, а тут так и сосет в животе. — А я еще давно ни один жена не видел. Ни с того ни с сего вспомнился сочиняй богатур. — Это хорошо, — сказал Колобок. значит земные законы теряют свою силу мы на верном пути они остановились уселись вдоль стены причем жихрь долго не умел пристроить ноги очерк то как весело пьется сказал он через некоторое время значит кончилось межумочное состояние воскликнул бедный монах мы снова смертны и заячь снадобье нам пригодится если и вправду есть там «От могильное зелье. Непременно найдем его для тебя, братка», — загорелся Жихарь. «Но вот сам я его даже не пригублю. Незачем зря смерть обманывать». «Было бы кого обманывать», — вздохнул Колобок. «Вы очень любезны, сэр Жихарь», — сказал ей Артур. «Но мой земной путь, увы, пройден, и держусь я из последних сил. Если земная смерть меня не берет, то, возможно, ее лунная сестра...» — Нет, — сказал Колобок, — ты ранен на земле. Лунная смерть не должна иметь к тебе никакого отношения. — Ступайте дальше без меня. Не хочу быть обузой. Сон одолевает меня. — Ну, поспи. — Мы подождем, — неуверенно сказал богатырь. — Нельзя поспи. — Никуда подожди, — крикнул Сочиняй. — Надо кургу острова жевать. — Сочиняй, захвати. Степной хан вытащил из-за пазухи пучок сухих стеблей и через бедного монаха передал зелье королю. Бедный монах понюхал траву, одобрительно кивнул и от себя прибавил какой-то бурый шарик. «Пепел феникса», — пояснил он. Но и Артур уже вовсю спал, и с надобья пришлось впихивать в него силы. «Вот, запей для верности», — сказал жихарь, когда побратим открыл глаза. Вздумал покинуть товарищей на половине дороги. Яртур тряхнул головой. — В самом деле, я действительно чувствую прилив сил. — А то, — сказал жихарь, — ты рассказывай, рассказывай. Потом, может, пары свободной не выпадет. — Что ж, — начал Яртур, — я уже писал вам, сэр-брат, что королева женевра никак не могла принести королю Артуру наследника, что весьма оного огорчало. И Мерлин вызвался помочь этому горю с помощью неиздешних лекарей, и король Артур сказал ему «Грамер Си». И Мерлин взял королеву за руку, и они исчезли. И это было весьма удивительно, так что все высокородные дамы и доблестные рыцари немало тому удивились. И Мерлин с женеврой отсутствовали три месяца, вернувшись только к Уинстонову дню. а когда они вернулись увидел король что мерлин горько плачет сокрушаясь о своей неудаче а королева д женевра одета в мужские штаны синего цвета и вязаную шерсти рубаху словно деревенская девка с распущенными волосами моя прекрасная госпожа сказал король немедлен ступайте к себе и облачитесь в подобающей одежды ибо не должно королеве быть одетой таким образом да еще в Уинстонов день. «А я не назову, — она отвечала, — вас своим господином, потому что вы грязный мужской шовинист и нарушитель прав человека. Вы смотрите на женщину, как на сосуд для то рождения а между тем у нее такие же права, как и у вас. Когда мне заблагорассудится, тогда и будет у меня ребенок от того, кого я выберу ему в отцы». «Тогда, — говорит король, — отправляйтесь отсюда прочь к своему отцу, королю Лодегранцу, ибо не хочу я вас больше видеть». «В таком случае, — отвечает Женевра, — я отсужу у вас и замок Камелот, и Корлеон, и Лондон-Дерри, и Оркникейские острова, и даже Фолклендские, хотя вы о них еще слыхом не слыхивали». Немалыми покажутся вам такие алименты. Остальное вам объяснит мой адвокат. Такие неслыханные речи привели короля в великий гнев, и он обратился к Мерлину. «Напрасная», — сказал я тебе тогда, Грэмерси. «Ты обманул меня. Королева не только не излечилась от бесплодия, но и впала в безумие. Позор тебе!» — Господин, — сказал Мерлин, — напрасно ты гневаешься. Королева прошла курс лечения у лучших лекарей Калифорнии и совершенно готова подарить вам наследника. И дали мы ей все снадобья, какие только можно было закупить за золото и серебро. Но потом ей вздумалось посетить двор тамошнего короля сэра президента республиканского, где принимали ее с великими почестями, которые будут существовать в те времена. они говорили и писали не меньше, чем о несчастной принцессе Диане. А сэр Майкл, отмытый до бела, даже сложил в ее честь песню, сразу ставшую хитом сезона. Только нравы, порядки и законы, существующие в этом королевстве, настолько отличны от наших, что даже более могучий ум может смутиться. Окружите ее лаской и любовью, и, уверяю вас, все встанет на свои места». И король успокоился и простил супруге дерзкие речи отпустил ее с миром, велев притом своим рыцарем искать по всем дорогам сэра-адвоката Алименского, дабы вызвать его на поединок. Мы же теперь обратимся к королеве женевре Она собрала своих придворных дам, чтобы рассказать им о том, как прекрасно живут женщины в королевстве президента. И дамы пришли в великий восторг. и постановили завести в Камелоте такие же порядки. Король же тем временем уехал со своими рыцарями в Бенилюкс, чтобы завоевать там все герцогства и графства. Когда же они вернулись, все в Камелоте было уже устроено по-новому, так что королевский синешаль сэр Кэй впал в совершенное отчаяние. Дамы скоро объяснили вернувшимся муржьям и возлюбленным каковы их подлинные права и обязанности. Сколь не пытался мудрый Мерлин изгнать из королевства злого духа феминизма, ничего не помогало. Восторжествовало повсюду правовое государство. Отныне доблестный рыцарь не только не осмеливался нанести своей даме поцелуй, но и просто подать руку без того, чтобы его не обвинили в самых низменных и позорных домогательствах и не наложили за то, огромный выкуп. Даже невинная шутка влекла за собой тяжелые последствия и поединки, первой жертвой которых пал известный сэр Дайнанден, шутник. И рыцари ходили по Камелоту молча, ибо дамы наложили на них обед политической корректности, по которому нельзя было назвать под лица под лицом вора вором, разбойника разбойником, ведьму ведьмой, людоеда людоедом. И говорили про безумца, он неадекватен, и величали говоря разбойничьей шайки полевым командиром, а саму шайку вооруженным формированием. Ведьмы стали народными целительницами, людоеды – лицами, практикующими каннибализм. Чернолицего раба отныне называли афробританцем, и даже самый обычный дурак стал теперь представителем интеллектуального большинства. И не мог Артур развестись с супругой без веской причины, потому что адвокаты забрали в королевстве великую силу и пришел за советом к Мерлину, и Мерлин сказал, «Клин клином вышибают. Надо бы нам найти рыцаря без страха и упрека с тем, чтобы королева в него влюбилась и учинила вам измену при свидетелях. С этим можно выходить против самого лютого адвоката». «Но, — сказал Артур, — Это же будет великою порухой моей супружеской чести. Вряд ли кто из рыцарей круглого стола согласится на такое. — Не печальтесь, рыцарь будет мнимый, — отвечал Мерлин. Ехал к вам на службу некий сэр Ланселот Озерный, но не доехал, потому что его похитили феи. Мы воспользуемся его именем, доспехами и грамотами. — Но, — сказал Артур, — кто же... «Наденет эти доспехи!» И сказал ему Мэрлин так. «Сэр, возвеселитесь духом, ибо у вас нет и не будет причины к унынию. Вы сами и станете совершать все деяния под именем Ланселота. Я с помощью волшебства устрою все так, что вы сможете незримо переноситься из одних доспехов в другие и дам вам другое лицо и другой голос». И король Артур согласился, и это было началом конца его королевства. Ибо сын его сестры Мориган, злобный выродок Мордрит, под видом борьбы за честь своего дяди, тут я Артур замолчал и закрылся рукавом. но «Ну, ясно», — сказал наконец Жихарь, — «на этих волшебников только положись». — Поднимаемся, друзья, потопали дальше. Больше никто ничего не сказал, даже колобок Жихарь вспомнил о давней встрече с мрачной прекрасной сестрой Ертура его передернуло от давнего стыда и сиюминутного ужаса. Ход сделался еще уже и ниже. Жихарь, как не пригибался, стал все чаще задевать за своды а потом сообразил, что движется в припрыжку. «Стой!» — велел он. «Что-то не так!»